29. -е. Что благородные, высокоодаренные натуры выказывают, особенно в юности, поразительное отсутствие знания людей житейского разума, и вследствие этого так легко вдаются в обман и ошибаются, тогда как низшие натуры гораздо скорее и лучше изворачиваются в жизни, это обусловлено тем, что при недостатке опытности приходится судить априори, а этот метод, конечно, не может идти в сравнение с опытным путем. Основой, исходной точкой для априорных суждений является у заурядных людей их собственное «я». Натуры же возвышенные и выдающиеся не могут отправляться от своего «я», ибо оно-то именно и отличает их так резко от других людей, руководствуясь в суждениях, о чужих мыслях и поступках, собственными мыслями и поступками, они, понятно, приходят к неверным выводам. Даже если такой человек апостериори, то есть наученный собственным опытом и другими, узнает, наконец, чего можно ждать от людей вообще, поймет, что приблизительно пять шестых из них в моральном и интеллектуальном отношении таковы, что если внешние обстоятельства не вынуждают поддерживать с ними сношения, то лучше всего избегать их, никоим образом не соприкасаться с ними, то все же едва ли он составит исчерпывающее полное представление об их мелочности и ничтожестве. Ему придется в течение всей дальнейшей жизни постоянно пополнять свои знания в этом отношении, нередко ошибаясь в расчетах в ущерб себе. Даже когда он проникнется усвоенными знаниями, все же иногда, попадая в общество незнакомых людей, он будет удивлен тем, что, судя по их речам и манерам, все они кажутся весьма рассудительными, честными, откровенными, добродетельными, а то и разумными и интеллигентными. Но это не должно вводить его в заблуждение. Причина этому та, что природа действует иначе — нежели плохие писатели, которые, желая изобразить мошенника или дурака, рисуют его так преднамеренно, такими грубыми штрихами, что за каждым таким типом сразу же видна личность самого автора, постоянно разоблачающего его помыслы и речи, и громко предостерегающего «это мошенник, дурак, не верьте его словам». Природа поступает иначе, как Гёте и Шекспир у которых каждое действующее лицо, будь это хоть сам дьявол, является вполне правым в том, что говорит. Эти лица схвачены столь объективно, что мы поневоле вовлекаемся в их интересы и принимаем участие в них. Каждая такая личность развивалась, как всякое творение природы, по внутреннему закону, в силу которого все ее речи и поступки являются естественными и необходимыми. Тот, кто будет полагать, что черти гуляют по свету с рогами, а дураки с бубенчиками, непременно станет их добычей или игрушкой. Надо прибавить, что люди в общежитии подражают луне и горбатым, которые повертываются всегда одной стороной. У каждого человека есть. Врожденный талант путем мимики превращать свое лицо в маску, весьма точно изображающую то, чем бы он должен быть на самом деле. Маска, эта, выкроенная исключительно по его индивидуальности, так точно прилажена, так подходит к нему, что получается полная иллюзия. Ее надевают тогда, когда надо кому-нибудь подольститься. Но доверять ей следует не больше, чем обыкновенной полотняной маске, памятуя великолепную итальянскую пословицу «Как бы зла не была собака, она всегда виляет хвостом».